Глава третья. Хаксли. Джей Пи сжимает пальцами виски. «Притормози». «Правильно ли я понял?» Он смотрит на меня. «Ты столкнулся на улице с дэвом Тони и сказал ему, что помолвлен с девушкой из Джорджии и что она беременна». «Да, получается, так и было. Мы сидим на крыльце моего дома с пивом в руках, и я рассказываю братьям новости о том, что не просто напортачил» а знатно облажался. Я не сказал им вчера, после того, как встретил Дэйва на улице, потому что, честно говоря, мне нужно было время, чтобы осознать, во что, черт возьми, я ввязался. Теперь, когда у меня были целые сутки на раздумья, я понял, что без помощи братьев мне с этим всем не разобраться. Брейкер ставит пиво на подлокотник своего кресла и спрашивает, «О чем, черт подери, ты думал?» Я пожимаю плечами. Увидел возможность и, не задумываясь, воспользовался ею. «Заявлять, что твоя несуществующая невеста беременна от тебя, это не невозможность, это большая ошибка. Мужик, через три дня ты ужинаешь с Дэйвом и его невестой!» Я схватился за голову. «Знаю. но ну что же мне делать?» «Скажи ему честно, что ты лжец», — предлагает Джей Пи. «Ага, это как раз поможет заключить сделку». Я закатываю глаза. «Не могу. Если скажу ему, что соврал, то брошу тень на нашу репутацию. Никто больше не захочет с нами работать». «Не мог подумать об этом до того, как выдумал фальшивого ребенка и невесту?» — спрашивает Брейкер. «Дерьмовая ситуация, мужик. А то я не знаю. Прошлой ночью я не мог уснуть, потому что все время думал о том, как, чёрт подери, мне выпутаться из этой передряги. Честно говоря, понятия не имею, что на меня нашло». «Да, эта недвижимость может принести нам огромную прибыль, особенно с учетом имеющихся у меня идей, но сделка не является решающей для компании. Просто мне хочется получить то, чего у меня нет. И в данный момент это те объекты недвижимости. Я положил на них глаз и, очевидно, сделаю практически все, чтобы заполучить их, даже если тем самым поставлю на кон наш бизнес». «Из-за этого мне стало дурно в три часа ночи. Благодаря трудолюбию, правильным решениям и постоянному реинвестированию, мы с братьями превратили Кейн Enterprises в конгломерат, которым компания является сегодня. Одна маленькая вчерашняя ошибка может стоить нам всем затраченных усилий, особенно если об этом станет известно». «У тебя есть знакомые одинокие женщины?» спрашивает Брейкер. Я едва успеваю общаться с вами двумя. Неужели ты думаешь, что у меня есть время на дружбу с женщиной? Эй!» Брейкер поднимает руки вверх. «Не надо срываться на мне. Именно в твою голову пришла эта чертовски замечательная идея». Вздохнув, я поднимаюсь с кресла и отставляю пиво. «Что ты делаешь?» спрашивает Джей Пи. «Иду прогуляться. Мне надо проветрить мозги». «Отлично!» произносит Брейкер, тоже вставая. Пока гуляешь, я закажу еду. И знаешь что, я также возьму мороженое, потому что оно как нельзя, кстати, подходит для этой ситуации. «Печенье со сливками, брат, уже давно хочу его», говорит Джей Пи, когда они оба заходят в дом. Быстро преодолеваю несколько ступенек, оказываюсь на пешеходной дорожке и направляюсь к улице. Вместо того, чтобы открывать ворота полностью, использую имеющуюся в них дверь, а затем поворачиваю направо. Сейчас чуть больше шести, я пришел домой рано, сегодня не мог сидеть в офисе дольше необходимого, и все потому, что на экране моего компьютера красовалось написанное большими жирными буквами «Приглашение в дом Дэйва Тони на ужин с его второй половинкой». Ага, второй половинкой. Яркое напоминание о том, как вчера я облажался. Можно было бы подумать, что в возрасте 35 лет я способен оставаться более «спокойным», Но все не так, необходимость решить проблему до канала меня. Возможно, все потому, что я чувствую потребность быть лучшим. Когда мне исполнилось 35, я понял, что еще достаточно молод и у меня есть потенциал, а если я продолжу заключать сделки так, как сейчас, мы легко можем стать самыми молодыми миллиардерами в нашей сфере. Деньги не должны становиться мотиватором, но вот идущий с ними престиж, черт возьми, уже другое дело. В приступе отчаяния стискиваю затылок. Наверное, папа смотрит на меня сверху и от души смеется, думая, что на этот раз я влип в историю. В детстве, несмотря на то, что я был старшим из братьев, я также был бунтарем, не признающим никакие ограничения. Я не являлся типичным первенцем, но я наседал и бил в одну точку, пока не застревал где-то на полпути, а папа просто сидел и смеялся, глядя, как я пытаюсь выпутаться. У меня всегда получалось добиться своего. Но в этот раз я вовсе не уверен, что справлюсь. Я совершил кое-что, что может сойти за чудеса, но чтобы женщина влюбилась в меня, приняла мое предложение и забеременела за три дня, это нечто из разряда фантастики. И если бы только какая-нибудь девушка свалилась на меня с неба и с готовностью согласилась провернуть со мной эту аферу, «Кто-то, кто...» Поворачиваю за угол и практически налетаю на растерянную брюнетку. Ох, простите. Извиняюсь, я хватаю ее за руки, чтобы она не упала на траву. «Эй, смотри, куда идешь!» Отстраняясь, огрызается она. «Будет вам?» Говорю, подняв руки. «Это случайность». Она выпрямляется и поправляет свой длинный каштанового цвета хвост. Быстро оглядываю ее. Невысокая, миниатюрная, голова едва достает мне до подбородка. Ее кожа, типичного для жителей Калифорнии оттенка, говорит о том, что у незнакомки есть время на пляж или бассейн, а мускулистые руки позволяют заключить, что у нее есть время и на спортзал. Скорее всего, обычная домохозяйка, которая вышла на прогулку, чтобы успеть пройти нужное количество шагов до того, как муж вернется домой после долгого дня в офисе. Но когда она поворачивается ко мне лицом... Чёрт возьми. Я словно получаю удар под дых, когда эти светло зеленые глаза встречаются с моими. Цвета морской пены настолько светлые, что кажутся ошеломляющими на фоне натуральных густых черных ресниц. Чёрт. Взгляд незнакомки блуждает по моему телу, а затем она снова смотрит мне в глаза, но на этот раз не кажется враждебно настроенной, скорее разочарованной. «Прости, я просто... я заблудилась». А еще не должна говорить совершенно незнакомому человеку, что заблудилась, потому что так практически поощряю обмануть меня. Но мой телефон сдох, и я не могу вспомнить, в какую сторону идти». «А, так ты живешь не здесь?» Она презрительно фыркает. «На мне леггинсы, купленные четыре года назад в Таргет. Можешь не сомневаться, я не живу в этом районе». А потом, как будто что-то вспомнив, добавляет. «Ну, то есть я отсюда? Я гламурная и все такое?» Девушка делает глубокий вдох, а затем ее плечи опускаются, и она упирается руками в бока. «Кого я обманываю? Идея была глупая, и теперь я потерялась, да еще и голодна. А мама вызовет полицию, если в ближайшее время я не вернусь домой». «Вот черт, сколько ей лет. Я предположил, что достаточно, чтобы можно было глазеть на нее. Но если ее мама волнуется, учитывая, что сейчас вечер, а завтра в школу, я понимаю, почему она беспокоится». Замечаю я. «Если хочешь, можешь воспользоваться моим телефоном». Девушка резко выпрямляется. «В школу? Сколько, по-твоему, мне лет?» «Не знаю, ты сказала, что твоя мама станет волноваться». «Потому что она чрезмерно заботливая мать, а я неудачница 28 лет, которая потерялась в богатом районе, пытаясь найти богатого мужа». «Что?» — смеюсь я. «Ты верно расслышал». Незнакомка скрещивает руки на груди из-за чего грудь приподнимается в этом и без того эффектном спортивном лифчике. «Сегодня я пыталась искать богатого мужа. Я не охотница за деньгами, если ты подумала об этом. Просто хочу отомстить кое-кому на встрече выпускников. Ну, ты понимаешь. Мне нет необходимости искать богатого мужа. Значит, ты не гей?» Мои брови взлетают чуть ли не к макушке. Эта девушка за словом в карман не лезет. «Я что, похож на гея?» Я имею в виду, если ты не хочешь разрушить стереотип, то нет. Ты больше похож на альфа-придурка из совета директоров. Дело в стрижке и часах. Смотрю вниз на часы, затем снова на нее. Часы на самом деле дорогие. Я понимаю, почему альфа из совета директоров, но почему придурок? Она сканирует меня взглядом, морщит нос. Твой парфюм, слишком приятно пахнешь. Хорошие парни никогда не пахнут так приятно. Из этого короткого разговора я могу предположить, что во время твоих поисков кандидатуры на роль богатого мужа не нашлось. Не а! Она подчеркивает А. Вообще-то, ты первый парень, с которым я сегодня разговариваю, представь себе, хотя я получила множество осуждающих взглядов от местных дам. Вероятно, причина в твоих леггинсах четырехлетней давности, да еще и есть таргет, шучу я. «Да, они сразу замечают такое». Девушка наклоняет голову к плечу. «Можно задать тебе вопрос?» «Конечно». Киваю я, искренне забавляясь этим странным новым знакомством. «Ты ведь богат, да?» Когда я не отвечаю, она закатывает глаза и добавляет. «Я не собираюсь вытаскивать пилочку для ногтей и пытаться заколоть тебя, если ты об этом беспокоишься. Недавно я читала статью о том, как заполучить богатого парня, И мне кажется, что одно из предположений было неправильным. Засовываю руки в карманы и небрежно заявляю. «У меня есть деньги». Девушка фыркает. «Ага, уверена, у тебя они просто есть». Покачав головой, продолжает. «Ладно, ты богач, будем считать так, потому что это очевидно. Я хочу знать, нравится ли богатым парням косы?» «Косы?» — спрашиваю я, сбитый с толку этим вопросом. «Ну, ты знаешь» она показывает на свою прическу а именно туда где через всю голову тянется косичка переходящая в хвост косички тебе нравятся такие э то есть в общем да не то чтобы я был в восторге от них но мне они не противны так и знала шепчет она щелкая пальцами эта статья была сплошным кликбейтом кликбейт особый способ построения заголовков основная цель которого — увеличить количество переходов по рекламным объявлениям на странице. Такие заголовки не полностью отражают саму суть информационного повода и часто граничат с дезинформацией. Я поняла это по миллионам объявлений на странице, которые появлялись каждый раз, когда я прокручивала статью вниз. Снова обман. Хочу ли я вообще знать подробности? Наверное, нет. Я покачиваюсь на пятках. Итак, ищешь богатого парня, да? Девушка скептически смотрит на меня. «Да». «Я знаю, знаю. О чем, черт возьми, ты думаешь, Хаксли? Это случайная девушка, ищущая богатого парня. К твоему сведению, она вполне может быть золотоискательницей или источником неприятностей. Она может быть приманкой для кого-то, кто проедет мимо с фургоном и ограбит тебя. Такое уже случалось в этом районе». И судя по тому, как леггинсы плотно прилегают к животу, можно с уверенностью предположить, что она не беременна, что делает мой план в разы хуже. Но в данный момент я не вижу других вариантов. Она свободна, и она женщина. Единственные два требования, которые у меня есть на данный момент. Все еще скептически глядя на меня, незнакомка складывает руки на груди. «Ты ни с кем не встречаешься». «Ага, совершенно точно». И ты говоришь мне это потому?» «Да зачем ты сообщаешь ей об этом, Хаксли? Зачем говоришь совершенно незнакомому человеку, что ты холост, намереваясь использовать ее в своих целях? Потому что, похоже, ей нужна помощь, как и мне. А если я что-то и узнал о бизнесе, так это то, что сделки могут творить чудеса, если они заключены правильно и выгодны обеим сторонам. И я вполне могу находиться в процессе заключения одной такой сделки». «Знаешь, я думаю, нам стоит пойти перекусить». Незнакомка не двигается, даже не моргает. «Ладно, что ты за извращенец?» «Прости», — переспрашиваю я. Она указывает на меня пальцем. «Я сказала, что ищу богатого парня. Ты уже должен, сломя голову, нестись прочь. Наверное, даже вызвать копов, чтобы они выпроводили меня отсюда и вернули в скромное бунгало моей мамы. Ни за что на свете ты не должен предлагать мне перекусить». «Так что ты задумал, приятель?» «Она дерзкая, откровенная и точно не похожа ни на одну девушку, которую я встречал. И она права. Я должен быть напуган. Кажется, она обладает таким упорством, которое поставит мужчину на колени, но также является подходящим кандидатом на роль того, кто мне нужен. А у меня осталось три дня до этого ужина. Я готов рискнуть. Я ничего не задумал. «Не пудри мне мозги!» Ого, она действительно называет вещи своими именами. «Просто ответь, какова твоя цель?» «Хорошо», — говорю я, понимая, к чему все идет. «Возможно, мне нужна фальшивая невеста. Информацию о беременности пока оставлю при себе». «Фальшивая невеста?» — переспрашивает она. «Зачем?» — оглядываюсь вокруг. «У меня нет привычки говорить о делах посреди квартала». «Если тебе интересно обсудить это, то почему бы не встретиться со мной в Чипотле на углу Санта-Моники и Беверли через час?» «Чипотле?» — потрясенно спрашивает она. «Ты богат, предположительно, и хочешь встретиться там?» «Я люблю Бурито, пожимая плечами, объясняю я. «К тому же вряд ли в любое другое заведение пустят человека в спортивном лифчике и легинсах даже не позапрошлого сезона». И пусть в этом топе ее сиськи выглядят просто потрясающе. Она не отвечает сразу, раздумывает, но когда открывает рот, произносит. «Справедливо. Не мог бы ты подсказать, где мой дом, чтобы я могла надеть нечто более подходящее для Чепотли?» «Конечно. Достаю свой телефон и открываю приложение Google Maps. Вручаю ей телефон и позволяю самой посмотреть нужную информацию. Кстати, меня зовут Хаксли. Она поднимает глаза на меня. «Хаксли. Да, интересное имя. Твои родители вдохновились Фином? Гекельбери на английском — это Хаклбери. «Нет, насколько я знаю. Когда девушка возвращается к телефону, я спрашиваю. А тебя зовут...» «Лотти», — отвечает она, увеличивает изображение на телефоне и, сориентировавшись, оглядывается по сторонам. «Лотти. А твои вдохновились Поп конфетой на палочке?» Приподняв брови, девушка смотрит на меня. «Нет, на самом деле это сокращение от Лизелотти. Но никто, и я имею в виду ни единая живая душа, не называет меня так, даже мои родители». Она нацеливает на меня палец. «И не вздумай называть меня так, понял?» Поднимаю руки, словно защищаясь. «Понял?» «Хорошо». Она возвращает мне телефон и произносит. «Теперь я знаю, куда мне идти». Я примерно в миле от дома. Тебе хватит часа, чтобы вернуться? Я, по-твоему, что, поползу? Такая вспыльчивая, такая резкая. Нет, просто не знаю точно, сколько времени тебе понадобится, чтобы, ну, знаешь, принять душ. Ее глаза округляются. Ты намекаешь, что от меня воняет? Господи. Провожу рукой по лицу. Нет, я просто не знаю, что тебе нужно сделать, чтобы собраться. Она поднимает руку. Поверь мне, мне надо не так уж много времени. Я здесь не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. А затем делает шаг назад. «Чипотли? через час. Она указывает на меня. Ты платишь. А потом Лоти разворачивается и убегает, а я по какой-то причине не свожу глаз с её попки в форме сердца. Кейн, дело возможности. Вот на чем мне нужно сосредоточиться, потому что маленькая мисс «Никто не называет меня Лизелотти, Лотти» может оказаться именно той женщиной, которая мне нужна. Умная, шустрая, отчаявшаяся. «В смысле ты уходишь?» — спрашивает Джей Пи, сидящий за моим обеденным столом. «И почему ты так одет?» «Как так?» — интересуюсь я, поправляя манжеты на рубашке на пуговицах. «Как будто идешь на свидание». — отвечает Брейкер, делая глоток пива. — Потому что так и есть. Оба моих брата поудобнее устраиваются в креслах и ставят пиво на обеденный стол из сандалового дерева, к которому я не испытываю никакой привязанности. Мой дизайнер купил его, потому что он подходит к эстетике моего дизайна. — Ты идешь на свидание? — уточняет Джей Пи. — Ты недавно был на улице, пытаясь выпутаться из той неразберихи, которую устроил с Дэйвом Тони. Погулял? «А теперь идешь на свидание?» «Да», — подтверждаю я, надевая туфли. «Как так?» — удивляется Брейкер. Столкнулся с ней на тротуаре. Она искала богатого парня. Так получилось, что я богат. Идеальное совпадение. «Что?» — недоверчиво переспрашивает Джей Пи. «Погоди, ты познакомился с девушкой на улице, она открыто призналась, что ищет богатого парня, и теперь ты приглашаешь ее на свидание?» Я заканчиваю завязывать шнурки, встаю и поправляю свои шиферно-серые шорты. Ага. Они собираются выдать еще что-то, но я сурово смотрю на них. У вас есть идеи получше или какие-то другие кандидатуры для этой работёнки? Она хочет помочь, интересуется Джей Пи. Она в курсе, что мне нужна фальшивая невеста. Не знаю, говорит Брейкер. Кажется, это действительно плохая идея. «Идти на свидание с кем-то, кого ты не знаешь?» «Недоуменно смотрю на него. Мужик, в этом и заключается смысл свиданий. Встречаться с кем-то, кого не знаешь». «Ну, это совсем другое дело. Ей нужен богатый парень, тебе фальшивая невеста. Где гарантия, что она не воспользуется тобой? Откуда ты знаешь, что она не согласится на все, что ты задумал, а потом не попытается сделать что-то, типа обратиться в СМИ и испортить нашу репутацию?» Засовываю телефон в карман и отвечаю. Вот почему мы платим нашим юристам огромные деньги. Они создают контракты, чтобы такого не случилось. Брейкер все еще кажется обеспокоенным, и я добавляю. Слушайте, я не назвал ей свою фамилию, и она, похоже, не узнала меня, так что я собираюсь присмотреться к ней и понять, заинтересована ли она. Если да, попрошу Харви составить соглашение о неразглашении, а также договор, который мы оба должны будем подписать. Не знаю. Откидываясь на спинку стола, задумывается брейкер. Затея кажется чертовски рискованной. «Тогда скажи, что я должен делать. У тебя есть другой план?» Спрашиваю я, разводя руками. «Скажи Дэву, что в эти выходные твоя невеста занята. Она уезжает на две недели. Так что свидание за ужином придется отложить. Хотя я бы с самого начала не стал врать. Поздновато для этого», — возражаю я, хватая ключи. Не говоря уже о том, как мне хочется закрыть эту сделку. Не ждать еще две недели, когда я, вероятно, не приближусь к тому, чтобы найти фальшивую невесту. По дороге в гараж сообщаю. Я вернусь, запрете, если соберетесь уходить. Ненавижу признавать, что они правы. Это безумно, немного глупо и невероятно рискованно. Но я сам вырыл себе яму. С таким же успехом я мог бы лечь в нее.